Вместо заключения. Все меняется. К концу вашей жизни вряд ли в бою останется неизменный кусок кода, написанный вами. Иногда я захожу взглянуть на то, с чего начинала, на первые увидевшие свет рабочие строки, решающие реальные проблемы пользователей. Сайт университетской научной библиотеки и литературный блог, редчайший островок работающего в неизменном виде кода спустя десятилетия. но не радость и гордость, а щемящее чувство жалости пронзают меня. Сохранность без движения войти – ужасающий признак застоя, неминуемой гибели без шанса к выздоровлению, вносимыми шаг за шагом правками. Ветвь эволюции неизменяемого кода обречена. Продукты, сайты перерождаются, отмирают. Вы можете считать, что сделали достаточный вклад по пути – помогая людям решать их проблемы в свое время. Но если вы хотите выпустить в мир что-то вечное, уделите этому время, пока не поздно. Помните, жизнь не обязательно равно работа. Что вы оставите после себя? Крутой продукт, изменивший мир? Водовлетворенное самолюбие и бесполезную звучную должность? Или, быть может, путеводитель по технической галактике? Азарт так часто двигал мной на работе. В расследовании причин хитрых багов, успевании в невозможные сроки, поглощении знаний, создании невозможного. И даже в ночных офисных сидениях, погоне за убегающими дедлайнами, я получала удовольствие. Где-то в глубине меня мучит совесть, то был не труд, то было моим вечным развлечением. Игрой по постоянно меняющимся правилам, новым версиям, фреймворкам, очередным Единственно верным подходом, моде, табом или пробелом. Развлечением, ничего не оставляющим за собой. Годы обновлений стирают твой вклад. Здесь и сейчас мне хочется оставить что-то после. Например, эту книгу. Надеюсь спустя года увидеть каждого причастного к нашему технологическому миру не в мучительной работе, но в радостной игре. Выбирая дороги, решая на поворотах, ставьте на собственные мечты. Искренне желаю вам не распыляться и идти по собственному пути».